Работы предстоит много, а как все выполнить и не засветиться, не представляю пока. Помощь пришла откуда не ждал. Часовщик при очередной встрече сообщил о Кузнецове и его желании встретиться. У меня аж затрепетало все внутри, так хотелось повидать этого человека живьем. А когда увидел его, лишь кивнул своим мыслям, вспоминая описание из будущего. Натуральный немец, этакая белокурая бестия, истинный арийц. Он так нес себя, что был бы последним в списке гестапо на подозрение, если бы так не светился. Он слишком отчаянно ведет себя в тылу, думаю, слишком мало с ним провели работы в НКВД. Он хочет стрелять и убивать врага, а должен вынюхивать и выведывать. Люди с такими способностями к перевоплощению должны работать тихо и тайно, желательно вообще не давать им оружие. Но и он сам, да и руководство ставят ему иные задачи. Он грохнул недавно функа, как и в известной мне истории, но после этого лишь дал гестапо больше ниточек к себе. «Николай Иванович, начал я сходу, как только мы встретились в кафе. Вам нужно срочно уходить. Мне ужасно. Хотелось уберечь его от гибели. Ты знаешь, как меня зовут?» Кажется, даже удивился Кузнецов. «Кажется, потому как на его лице не дрогнул ни один мускул». «Знаю, Никанор Иванович, знаю». Кивнул я в ответ и в этот момент все же заметил, как разведчик встрепенулся. А то никто же здесь не знает, что его настоящее имя Никанор. Что ты еще знаешь? Перешел он сразу к делу. Слишком много и слишком мало. Покачал я головой. Не берите в голову. Вы слишком засветились здесь. Нужно уходить. Я понимаю, что смерти вы не боитесь, но, оставаясь в живых, вы сделаете больше. Эх, знал бы ты, чего мне стоит эта осторожность. «Представляю, сам варюсь в таком же котле. Но вы другое дело. А Вас запомнил один из тех, кто вышел при недавнем нападении. Описал он вас вполне четко. Думаю, гестапо уже работает по вам. Послушайте ребенка, ведь моими устами...» Глаголит истина. Многозначительно протянул Кузнецов. «Что же делать? Мне нужно убрать Бербока. Я сам выполню это задание. План почти готов. А вам предлагаю уйти в отряд. Займитесь лучше диверсиями там, в поле». Вас никто не знает, и сможете работать более свободно. Говорю вам, здесь вам не дадут жизни. Я посоветуюсь с командиром. Передайте ему, что я сам лично видел ваше описание в комендатуре у жандармов. Медведев поймет. А ты правда видел? Видел, но прочитать целиком не успел. Но ваш приблизительный портрет вполне узнаваем. Главное, там были приметы характера, они сходятся». «Богаты. Ведете себя уверенно и даже нагло. Легко заводите знакомства. Ваш бывший знакомец, майор, кажется, оставил много бумаг после смерти». «Сука!» — выругался разведчик по-русски, едва не выдав нас обоих. «В кафе народу мало, но могут и услышать. Мы до сих пор говорили на немецком. Благо, среди посетителей немцев всего трое, и сидят они в дальнем углу от нас. А вот бандеровцы, человек пять, могут и распознать русскую речь». Кстати, уж больно нагло они себя тут ведут. Обычно при немцах они тише воды. Это наши люди. Вдруг поймал мой взгляд Кузнецов, а я охренел от услышанного. Тут-то они мне странными показались. Предупредите, чтобы вели себя потише. Бандеровцы при немцах так не наглеют. Высказал я свои мысли. Они собираются спровоцировать солдат. Один из немцев — водитель твоего Бербока. Отмените задание». — испугался я. — Не стоит так рисковать. Я сам все сделаю. Жду человека, место ему уже готово. — Девушку свою? — подмигнул вдруг Кузнецов. — Да. А если вы, господин лейтенант, будете осторожнее, то и вас в Москве дождутся. Я прекрасно понимаю, в кого он влюблен, но никогда не говорил об этом той девушке, если сообщат об этом только после его гибели. — Ты о чем? — глаза разведчика застыли. Я же сказал, много чего знаю. Когда-нибудь обязательно расскажу. Но останьтесь живым, прошу вас. Как хочешь, так и понимай мою речь. Расстались мы вполне довольны друг другом. Обсудили, казалось бы, очень многое. Но с этим человеком невозможно наговориться. Эрудиция и ум на запредельном уровне. Мне предстоит решить проблему полковника Бербока. А партизаны разберутся, я надеюсь, с прохождением эшелонов под Киев. Даже уже и не под Киев. Фронта рядом совсем. Кузнецов получил приказ убыть в Луцк. Где-то там он и должен пропасть, погибнув от рук бандеровцев. Может, все же мне удалось хоть что-то изменить. Уничтожение этих, можно сказать, последних в этих местах эшелонов должно здорово помочь Первому Украинскому фронту в наступлении, о чем я также дал понять Кузнецову. А главное... Я через него переправил данные о большой численности бандеровцев на юге Ровенской области, попросив донести мысль об осторожности во время наступления. Там не только бандеровцы. Самое главное, в тех местах у них очень серьезная поддержка местным населением. Вот в чем подвох. Ведь я прекрасно помню, где через пару месяцев должен получить ранение, а потом и умереть, едва ли не лучший наш генерал. Поэтому делал сейчас все, что только возможно». Кузнецов во всем этом играл главную роль. Дело в том, что ему верят в Москве. Его сведения проходят очень быстро и учитываются. Еще и поэтому я очень хотел сохранить его в живых. Если он успеет все передать, и вставки примут эти сведения, можно будет считать, что я достиг всего, что важно сейчас. Еще бы Черняховского в будущем уберечь, но там как получится. Доживу ли сам, не знаю. Анну привезли партизаны, как и говорили ранее, на машине, принадлежащей гаражу комиссариата. Мне даже дурно стало, когда увидел, как она вылезает из легковой машины, а вокруг стоят солдаты вермахта. К этому времени квартира была готова, как и документы для Ани. Липа, конечно, но других сейчас не сделать. Анну нарядили в простую одежду. Внимание она не привлекала пока. Да я ее и не на показ вызвал. «У тебя один выстрел». Смотрел я на свою любимую, и ужасно хотелось обнять ее, прижаться, поцеловать. Справишься? Я постараюсь. Немного грустно ответила девушка. Винтовка будет незнакомой. Скорее всего, парни достанут немецкую. Неважно. Расстояние 200 метров. Прицел мне не нужен. Ведь никто не знает, как его выставили. Встрепенулась Анна. Я все сделаю, как надо. Я выведу его на тебя. Охрана, конечно, прикроет его. Но я нарочно сажаю тебя так высоко. Может, самому все сделать? Ну, а что, не смогу выстрелить, что ли? Блин, а кто его вытащит под выстрел-то? Я поняла, от машины к зданию пойдет? Точно, кивнул я. Юрка, у нас все готово. В дверях появилась голова молодого парня. Лет двадцати пяти. Это ребята из отряда, боевики. Закончили приготовление и торопят. Все, иду. Парень скрылся за дверью, а я, обернувшись, быстро поцеловал девушку. Запомни. Что бы ты ни увидела, бегом отсюда, поняла? Володя покажет тебе, как уйти, все подготовлено, только бегом. «Я увижу тебя еще», — просто пригвоздив меня взглядом, произнесла Анна. «Конечно, но ты должна уйти, понимаешь? А ты? Да ничего со мной не будет. Не взяли до сих пор и сегодня не возьмут. Пободаемся еще. Не наступил еще наш час». Я не был уверен в успехе. Более того, я не был уверен даже в том, что смогу вытащить Бербока, как придумал. Но применю все свои актерские навыки. Надеюсь, они у меня есть, чтобы повлиять на него. Возвращаясь с окраины ровно, собрались вместе с группой бойцов, которые были переодеты в форму вермахта. На машине в полной боевой экипировке мы подъехали прямо к зданию комиссариата. и Я устремился в здание. Пропуск у меня серьезный, не кабинетный, конечно, но в само здание войду. На пропускном пункте группа немецких солдат во главе с лейтенантом. «Господин лейтенант, срочное сообщение для Оберста Бербока!» — закричал я с порога. Меня, естественно, тормознули. Худой лейтенант заинтересованным взглядом смерил меня сверху вниз и потребовал документы. Распахивая куртку, я невольно почти не специально дал всем присутствующим рассмотреть мой железный крест на шее. Я так его и носил на ленте, формы-то у меня нет. Лейтенант, конечно, увидел его, но не проявил удивления. Он-то офицер Осипчук? Что-то я о вас ранее не слышал. Задумчиво, довольно показушно рассуждал лейтенант, рассматривая мои документы. Я служу не в комендатуре, чтобы быть у всех на виду, съерничал я. Какую информацию мне нужно передать господину Оберсту? Это я должен ее передать, у вас ее нет. Вновь холодно и жестко ответил я. «Сообщите господину Оберсту, что я внизу. Если он прикажет передать все через вас, так и будет». «Оберст Бербок занят. Жди». Фыркнул лейтенант и направился в кабинет, примыкающий к проходной. «Дежурка тут у них, что ли?» Усевшись на стул, вдоль стены стоял целый ряд штук, 10 таких. Я осмотрелся. Солдаты караула находились в расслабленных позах, но на чеку. Время сейчас играет против нас. Парни на улице не имеют таких серьезных документов, как я». Поэтому сильно рискуют. Спустя четверть часа я уже начинал волноваться, когда началась какая-то легкая суета среди караульных, а на лестнице послышался перестук каблуков, кто-то явно спускался сверху по шикарной лестнице. Здание это непростое, до революционной постройки, с остатками былой роскоши. «Мама дорогая!» Мне аж дурно стало. Не от того, что узнал появившегося на площадке у лестницы, от того, что был, блин, без оружия. Ради этой сволочи можно и наплевать на свое инкогнито и сдохнуть, предварительно выпустив несколько пуль в голову. Альфред Розенберг — собственной персоной, сука, и сделать ничего не могу. Вот, господин рейхминистр, один из наших воспитанников, обученный и отлично служащий нашему великому рейху, неожиданно представил меня Бербок, спускавшийся позади Розенберга. «Ну почему? Почему у меня нет гранаты или хотя бы ножа?» «Русский?» «Довольно спокойно, чего я не ожидал?» спросил рейхминистр. «Украинец, уроженец западных областей, вошедших в состав СССР после раздела Польши». «Хорошо». Он пожевал губами и добавил. «Тебе нравится служить рейху?» «Так точно, господин рейхминистр». Четко, но все же с волнением в голосе ответил я. «Твоя семья жива?» Вдруг перешел на русский язык Розенберг. «Черт, хреново». «Я не знаю, что с ними произошло, господин рейхминистр. Мы потерялись еще до Большой войны». Пытаясь имитировать западноукраинский говор, ответил я. «Поймает или нет?» «Выговор у тебя больше польский, я бы сказал». Чуть прищурив один глаз, произнес Розенберг. «А у вас прибалтийский», — брякнул я. Хм. «Вас отлично подготовили, рядовой». «Никак нет, господин рейхминистр, унтер-офицер», — сказал я. И чуть задрал подбородок. «Все, как учили». «Смотри-ка!» и, обернувшись к полковнику, Бербок удивленно продолжил на немецком. «Разве в группах киндер повышают в звании?» Осипчук проявил мужество и доблесть, вытащив старшего офицера из-под обстрела. «Будучи раненым, смог не только уйти сам, но и фактически спас майора Дюрера». «Важно», — ответил Бербок. «По ходатайству самого майора мною было решено наградить рядового и повысить его в звании». «Это отлично». Даже лицом просветлел Розенберг. «Отличная школа!» Все бы так были преданы, мы бы уже выиграли бы эту войну. Молодец, унтер-офицер, желаю всего хорошего». Он направился к выходу, Бербок его провожал, а я, в свою очередь, быстро принял нужное решение и поспешил к выходу, обгоняя начальство. Распахнув двери перед идущими, следом рейхминистром и его помощником, а также полковником Бербоком, я дал им пройти и стрельнул глазами в сторону наших парней. Машина была на прежнем месте, и водитель смотрел сейчас прямо на меня. Между нами было всего десятка три шагов, поэтому я четко видел его глаза. Указывая глазами на машину Розенберга, я медленно закрыл и снова открыл глаза. Водитель, в свою очередь, повторил мой жест, значит, сообразил. Розенберг, не отвлекаясь на меня, прошествовал в свою машину под опекой сразу четырех солдат вермахта, дежуривших снаружи. А я шмыгнул обратно в комиссариат. Не прошло и трех минут, как в дверях появился Бербок и уставился на меня. — Ты явился ко мне? — Так точно, господин полковник, — вытянулся я. — Дело срочное? — чуть нахмурился он. — Более чем. — Пройдем ко мне в кабинет. Гельмут, минут десять меня не беспокоить. Тут же приказал Бербок лейтенанту на выходе, который меня не пускал несколько минут назад. Тот в ответ кивнул и бросил короткое яволь. Когда за мной закрылась дверь, полковник приказал докладывать немедленно и кратко. Я быстро оглядел кабинет и, кроме секретаря, не заметил никого. Хотя нет, в углу возле окна лежит овчарка. Блин, и этот любитель хвостатых злыдней. Я обнаружил место встречи партизан. Сейчас там как раз проходит встреча. Замечено четверо бандитов. «Где это?» На окраине, частный сектор, многие дома там стоят пустыми. Видимо, один из них и приспособили под такие встречи партизаны. — Сколько прошло времени? — Минут тридцать. — Очень много. Могли уже уйти. — Ты никого там не оставил? — Поймал рядом двух местных из добровольческого корпуса. Хорошо, что не стали спорить и послушались. Оставил смотреть. — Если партизаны разойдутся, один должен продолжить слежку, второй придет сюда. — Молодец, толково. Надо бы тебе выдать приказ, чтобы отряды местной полиции помогали в твоей службе. Напомни мне, пожалуйста. Так что, почему ты решил идти ко мне, а не в жандармерию или гестапо? После убытия майора Дюрера не знал, как поступить. А вы старший офицер из тех, кто в курсе, чем я занят. Виноват, если поступил неправильно. Все нормально. Что, тебе нужны солдаты? Виноват, господин полковник. Я больше по разведке. Силовые акции не мой конек. Достаточно вспомнить недавнюю вылазку с майором Дюрером. «Не согласен. Вы здорово тогда потрепали партизан. Рапорт я изучил. Лишь темное время суток и внезапность нападения привели к таким потерям с нашей стороны. Что не говори, а лес бандиты знают лучше. Но я понял тебя. Ты не имеешь права приказывать солдатам гарнизона. Одному ничего не сделать». «Тут, господин полковник, вот еще какое дело. Почему я стремился именно к вам лично?» С партизанами был замечен и тот, кто находится в розыске за убийство первых лиц комиссариата. Я сделал паузу. Тот самый немецкий офицер, о котором много говорят в народе. Это точно он. Я своими глазами видел, как он встретился с партизанами, а потом провез их к этому дому на своей машине. Ошибка исключена. Это тот самый офицер. Эта сволочь заслуживает петлю. вскочил из кресла Бербок, взъерившись в одну секунду. Ха, для этого все и делается. Кузнецов стольких убрал, что командование в Берлине постоянно требует уничтожить неуловимого убийцу. Поэтому так и загорелся полковник. Я лично поеду туда сейчас, тем более я 10 минут назад получил жесткий приказ рейхс-министра на усиление борьбы с партизанами. Нам дают всего две недели на полное их истребление. Направление возглавляю я, поэтому да, указывай дорогу, унтер-офицер. «Есть!» Я так и думал, что пока нет дюрера или нового руководителя группы по борьбе с партизанами, полковнику придется это делать самому. Так и вышло. Теперь все зависит от Анны. Сможет сделать точный выстрел, значит, весь труд не пройдет даром. Полковник явно ценит свою шкуру. За его легковушкой по улицам ровно следовал целый грузовик солдат вермахта, вооруженных до зубов. «Надеюсь, парни вытащат Аню, иначе придется вмешиваться самому» а это уже крайний случай. План атаки прост, как три копейки. Главное, чтобы полковник Бербок его не усложнил. Я ехал вместе с ним, указывая дорогу. Возле нужных домов мы остановимся, я буду настаивать на осторожности и попрошу не подъезжать близко. Это не даст время выбрать удобный момент, да и выглядит убедительно. Далее, когда солдаты частично окружат дом, А сделать это полностью мешает застройка. Наши ребята внутри дома откроют огонь из четырех автоматов и ручника. Да, их там всего пятеро, но подходы к дому таковы, что они, при удачном исходе, там роту положат, прежде чем до них доберутся. В какой-то момент и должна выступить Анна, убрав полковника. Дальше сплошная импровизация. Партизаны взорвут несколько гранат. Я должен попасть под оглушение. В этом есть сложность. Опять дырявить шкуру не хочется. Больно это? А чтобы изобразить контузию, я должен находиться рядом. Кстати, машины с партизанами возле комиссариата, водителю которой я подавал знак, уже не было. Это обнадеживало. Надеюсь, ребята что-то предпримут в отношении Розенберга. По пути к месту засады полковник внезапно потребовал от водителя остановиться. Подбежавший тут же лейтенант, ехавший в грузовике, получил приказ снять с поста бронетранспортер. А я его и не заметил. Но полковник, сука, чует близкую смертушку. Заметил на одной из улиц пост и тут же сообразил, как усилить свой отряд. Я только сглотнул. В глотке пересохло. Да и страшно было. Оказавшись на нужной улице, я озвучил свои мысли на предмет скрытности. Но полковник поступил по-своему. «Какой дом, мунтерофицер? офицер Колонна притормозила. Лейтенант вновь возник рядом с дверцей полковника. «Четвертый слева». — Блекло зеленого цвета, господин полковник, но я думаю, все же опасно подъезжать прямо к нему. — Гельмут! — обратился Бербок к лейтенанту. — Окружить дом, по готовности доложить. Пустите бронетранспортер перед собой, пусть встанет так, чтобы иметь хороший обзор. Лейтенант, как и ранее, произнес только одно слово Я воль, и побежал исполнять. — Хреново, черт возьми, так они еще и партизан перебьют, и Анна ничего сделать не сможет. За несколько томительных минут в ожидании Я чуть не съел собственные губы. Нервы что-то совсем не к черту становятся. Даже странно как-то. Но все же ожидания мои были не напрасны. Дальше все пошло как по сценарию. Рассредоточив солдат по улице перед нужным домом, лейтенант ждал команды от полковника. И дождался ее. «Лейтенант, начинайте штурм. Незачем устраивать тут переговоры. Сделайте все быстро. Нам не нужны пленные» уточнил лейтенант. «Нет, Гельмут, авиаразведка утром принесла данные по местонахождению основного отряда бандитов. Там сейчас проводят бомбардировку с воздуха, да и по земле уже полк на подходе. Ничего нового они нам дать не могут, а узнавать о местном подполье тоже нет надобности. Как бы ни печально это было говорить, но мы вот-вот оставим ровно, переберемся пока в Луцк, а дальше кто знает, что будет». «Конечно, предателя хотелось бы видеть живым, перед тем, как его повесят. Но не станем рисковать. Действуйте. Если решат сдаться, дайте им такую возможность. Но будьте предельно осторожны. Разыскиваемый человек очень опасен. Запомните». Партизаны сидели тихо, им отлично видна улица. Но они ждут появления полковника. Только при угрозе их захвата они откроют огонь. Еще один туз в рукаве — это второй пулемет в доме напротив. Строение частично развалилось и не представляет собой что-то интересное. Но там укрывается наш человек, причем один, отчаянная голова. При удачном стечении обстоятельств партизаны вполне способны перебить всех, кто сейчас собрался тут. Но нам этого не надо. Меня, как всегда, нужно оставить целым. Все пошло не по плану, я очень расстроился. Но человек только предполагает. Немцы внезапно решили направить трех человек проверить наш засадный дом с пулеметчиком на предмет опасности. Не стоило считать их дураками. Они прекрасно поняли, что находящийся у них за спиной дом представляет опасность. Пулеметчик не мог просто уйти, задача у него другая, поэтому парень дождался момента, когда немцы вошли внутрь и открыл огонь. Полковник Бербок даже на сиденье подскочил от неожиданности, а я, для правдоподобности, упал на пол». «Хитрые сволочи! Устроили засаду!» — прокричал Бербок. «Атакуйте, лейтенант! Хватит ждать! И так понятно, что они не собираются сдаваться!» Я ожидал, что полковник так и будет сидеть в машине, дожидаясь результата, поэтому лихорадочно искал решение, но он поступил еще хуже. «Макс, отъедем в сторону, укроемся за вон тем домом, где нас не достанут!» — пробасил немец. Водитель, не глушивший машину, с хрустом воткнул передачу, И начал разворачивать автомобиль. Мало того, что этот трус-бербок не вылез, так еще и свалить хочет. За тем домом, куда он указал шоферу, он будет в безопасности. И от Анны, и от партизан. На улице между тем начался Сталинград. Ребята из засады прекрасно все видели и поняли, что дальше тихариться смысла нет, и открыли огонь. С немецкого броневика ударил пулемет. Солдаты быстро рассредоточились по улочке и также постреливают в двух направлениях. Водитель полковника к этому времени развернул, наконец, машину и хотел было нажать на газ, как рядом рванула граната, а за ней вторая. Меня натурально так оглушило, даже играть не пришлось, а в следующий момент осыпало стеклом. Боясь поднять голову, не хватало мне еще снова пулю получить от своих же. Хватит и одной. Я лежал на полу, открыв рот. Машина продолжала движение, но очень медленно. Причины я не знал, но догадывался. Через несколько секунд легкий удар подтвердил мои мысли. Машина уткнулась в ближайший дом или остатки забора. Я пока не видел этого, но то, что водитель убит, понял сразу. А еще после удара и остановки автомобиля на меня вдруг навалилось что-то тяжелое. — Господин полковник! Господин полковник! — закричал я, осознав, что на мне лежит именно бербок. В ответ я не услышал ни слова, обрадовался, как настоящий ребенок, Не знаю, выстрелами из дома или от гранаты, но то, что немцу досталось от партизан, было точно. Стреляли рядом все менее интенсивно, и я решил все же поднять голову. Согнувшись пополам головой к моим ногам, на мне лежал полковник, серьезно так придавив меня. Попытавшись его отодвинуть, не преуспел. Слишком тяжелый гад, да и неудобно это делать в такой позе. Видя, что Бербок никак не реагирует на мои потуги, я решился и притронулся к его шее. Едва поднес руку к голове, понял, что на нее течет что-то горячее. Следующее действие я проделывал уже смелее. Попросту поднял голову полковника, грубо пихая ее ладонью, увидел в виске дыру. Кровь, пульсируя толчками, вытекала из разбитого виска немца. И при виде такой картины мне даже дурно стало, Нехило ему так арийский череп попортило. Выглядит жутко. Решив, что стрельба заканчивается, скорее всего, наши отошли уже. Не верю, что немецкие солдаты смогли их просто убить. Хотел уже было вылезать, но тут вновь рванула граната. Да еще и рядом с левой дверью. Голова закружилась, появились пятна перед глазами, и пропал слух. Но взамен пришла боль. Неужели опять зацепили? Мелькнуло в голове. И свет окончательно погас. Очнулся я в знакомой уже палате. Да и сестра, женщина преклонного возраста, оказалась знакомой. Я медленно покрутил головой и ощутил ужасный дискомфорт в области зрения. Глаза не успевали за поворотом головы и захотелось блевать. Крутила меня серьезно. Да и боль в голове вдруг накатила такая, как будто мне на голову поставили тяжелый ящик и давят им. «Ну, наконец-то! Ох и напугал ты нас!» Услышал я, как сквозь вату, скорее догадался, читая по губам, чем услышал всерьез. Я глядел на женщину, санитарку, и никак не мог сфокусировать на ней взгляд. Глаза просто не слушались. М -м -м -м. Кроме мычания не получалось сказать ничего члена раздельного. Язык не ворочался. «Не нужно молчи, ты двое суток без сознания провел. Думали, уже и не очнешься. Молодец мальчик, выжил!» Меня ласково погладили по голове. И тепло от рук санитарки потекло, казалось, прямо в мозг. Болела голова. Уже два дня прошло, как я очнулся после серьезной контузии и легкого ранения в голову. А боли не прекращались. Врач, уже известный мне ранее, объяснял что-то о последствиях после ранения и прочего. Но мне с каждым днем становилось все страшнее. Я не мог говорить вообще. Язык отказывался слушаться. Я пытался и так, и сяк, но орган мне просто не подчинялся. Новости о нашей бойне на окраине города я узнал на второй день, то есть вчера. Причем узнал, как все прошло не от доктора или кого-то из партизан, а от немцев. Мной наконец-то, заинтересовались в гестапо. И пока я лежу в госпитале только благодаря врачу. Немцы поставили у двери часового, чтобы я не сбежал. Но увозить с собой пока не спешили. Все дело в том, что я им говорящий нужен. Что толку от немого? А я не могу говорить, даже попытаться оправдаться не могу. Жду твари, когда сможешь говорить. Но я думаю, ничего они тебе серьезного предъявить не смогут, иначе уже забрали бы, — рассуждал врач, приходя ко мне со осмотром. И я был с ним согласен. Ну, правда, чего они могут мне предъявить? Я никого не убивал, никого... Не о то, что погибли полковник Бербок, и, как выяснилось чуть позже, рейхминистр Розенберг просто стечение обстоятельств. Давайте по порядку. Бербок погиб в машине от близкого разрыва противотанковой гранаты, которой партизаны подорвали стоявший неподалеку бронетранспортер. Судьба у немца, видимо, такая. Кусок железа, отлетевший откуда-то во время взрыва, разнес ему голову. Я, лежавший на полу машины, пострадал как-то нелепо. К этому времени бой на улице разгорелся всерьез, и кто-то кинул гранату близко к машине. Один маленький осколочек пробил дверь машины и пробороздил по моей многострадальной голове, оглушив и ранив меня. Доктору даже резать ничего не пришлось, чтобы достать его из меня. Он совсем не глубоко залез под кожу. Но вот ударив он, видимо, здорово так встряхнул мою голову. И теперь я не могу говорить. Ну, это я уже говорил. О чем я? А, главное это забыл. «Розенберг! Ведь я-то думал, что полковника Бербока уработала Анна, а оказалось...» «Когда я подал сигнал партизанам следовать за Розенбергом, они за ним и поехали по пути. Как оказалось, умудрились прихватить Анну. Все это придумал Кузнецов, внезапно оказавшийся на точке, где находилась Аня. Ему рассказали обо всем, что мы затеяли. Он хотел участвовать с нами в уничтожении полковника, а тут внезапно появляются наши ребята, что следили за Розенбергом». Семен Кривошеев, бывший заводителя в той самой машине, вбежал на точку и все рассказал. Если бы не Кузнецов, ребята потеряли бы Розенберга. Они боялись преследовать его машину, находясь близко к ней, и немного отпустили ее, и, как выяснилось, потеряли из виду. Ребята растерялись и рванули на точку, а там Кузнецов. Тот мигом все понял и просчитал путь отъезда министра. Прихватив Анну, они рванули в погоне и какой-то объездной дорогой попали к аэродрому раньше Розенберга. Чудеса, но их столько случается на войне, что не верить причин нет. Дальше меткий выстрел всего один, и рейхсминистр, один из авторов доктрины истребления нашего народа, навсегда улетел к своим предкам. Аня давно переняла у меня идею по спиливанию кончика пули, поэтому попавшая в голову немца маленькая железная штучка разнесла эту голову, как перезрелый арбуз. Кузнецов вывел Анну на дистанцию всего метров сто. Может, чуть больше. Девочка не промахнулась с открытого прицела. Да и не могла этого сделать. Охрана Розенберга чуть не порубила их в капусту. Но Кузнецов, черт, как же он хорош, вновь всех одурачил. Уехав с Анной с места засады, они никак не могли оторваться от преследования, но выкрутились. В одном из сел водитель притормозил, и девушка с Николаем Ивановичем выскочили, а автомобиль поехал дальше. Как стало известно чуть позже, парень все же не смог уйти и погиб. Его расстреляли на одном из постов. Кузнецов же с Анной спокойно укрылись в селе, и, когда немцы его проскочили, ушли в лес. Вот так мы сделали сразу столько дел, а планировали, казалось, совсем другое. Потери у нас, к сожалению, были большими. Из группы засады на окраине ровно, где уработали Бербока, в живых остался лишь один парень, получив несерьезное ранение. Он смог уйти. Остальные погибли, но в плен не попал никто. Кузнецов с Аней вообще отделались лишь усталостью. Им пришлось преодолеть на ногах путь до отряда, а это сейчас очень далеко. Медведев ушел на север на сотню верст, а по пятам шли немецкие солдаты. Вот-вот, скорее всего, там произойдет решающий на данном этапе бой, почти как и в известной мне истории. Все это радовало и огорчало одновременно. Пугала неизвестность с гестапо и невозможность говорить. В отсутствие речи, на удивление, гестаповцы поверили. Проверили, конечно, как без этого. Даже врача своего на меня натравили. Но я только плечами пожимал. Хотели заставить писать, но тут вдруг помог их собственный врач, заявив, что это они всегда смогут сделать. Надо дать возможность мальчику, «Мне, то есть, прийти в себя, а вдруг все пройдет, и я начну говорить. Нужно лишь время». И оставив охрану или надзирателя, не знаю точно, гестаповцы убыли. Обо всем, что тут происходило, пока я валялся в отключке, стало известно благодаря подполью, которому, кстати, теперь тоже не позавидуешь. Врач рассказал, что сейчас в городе идут уже не чистки, а сплошные расстрелы и беспредел. Немцы, понимают, что вот-вот предстоит топать обратно на запад, И так были злыми, а тут убийство министра. Получив карт-бланш от фюрера, новый гауляйтер устроил массовые облавы и расстрелы. Очень, очень много людей погибло в этом котле. Поневоле задумаешься, а стоило ли того наше вмешательство? Да, все понимаю. Но, может, в той известной мне истории не зря у Кузнецова ничего не получилось с Кохом. Может, благодаря этому погибло меньше, чем сейчас. Эх, лучше об этом не думать, Иначе все невинные жертвы придут ко мне во сне. Ведь это именно я виноват в том, что здесь сейчас происходит. Мы вроде как отомстили, но из-за этого случились новые жертвы. Это как при наступлении в населенном пункте долбят все со всех сторон, но никто потом не укажет, сколько мирных попали под раздачу. Война. Немцы торопились. Как-то незаметно прошел декабрь, и в первых числах января Обо мне вспомнили, наконец. Так-то они и раньше приходили, и допрашивать пытались, но без огонька. Я так понял, зацепок на меня у них просто не было. Вот и не давили. Так, все допросы вполне можно назвать простым дознанием. С меня сняли показания, несколько раз уточняли, вновь не один раз, ну и оставили в покое лечиться. Да, речь вернулась, и все стало как ранее. Иногда, правда, заикаться начал, но почему-то только на немецком. Смешно даже. Я отдыхал, никто не трогал довольно продолжительное время. Но вот сейчас пришли и потребовали собираться. Меня это вообще никак не обрадовало. Фронта рядом, вот-вот Ватутин ударит, и ровно и Луцк будут взяты Красной Армией. А тут меня куда-то хотят увезти. Врач, давно ставший для меня родным, переживал и хотел даже вывести меня ночью. Но госпиталь сильно охраняли. Тут ведь и немцев раненых хватает. Более того, пока я валялся в госпитале, В городе начался кромешный ад. Подпольщики всех мастей открыли настоящий сезон охоты на немецкое отребье, собирающееся здесь в ровно для эвакуации на запад. Взорвали вокзал, пару ресторанов, гостиницу, убиты и покалечены не одна сотня офицеров и солдат вермахта. Вот это размах! Наших, конечно, погибло очень много, но люди идут и идут на такие поступки, движимые местью за родных и родину, не думая о себе». А Немчуров уже побежала, это видно. Самые умные осознали, что их ждет. Бегут крысы, набивают чемоданы барахлом, награбленным в нашей стране, и бегут. Но полиция, гестапо и прочие жандармы не перестают лютовать. Даже если хотите, еще хуже стало. Участились расстрелы мирных граждан. Сам не видел, но слышал, что вывозят целыми грузовиками. Твари, как мне все это надоело. Первым делом я оказался в комендатуре, где получил... Форму. Мать моя женщина, они меня что, на передок решили забросить? Нацистская форма, явно сшитая не на меня, а просто подобранная, как самая маленькая, сидела на мне мешком и бесила. На кителе, как положено, уже были размещены все нашивки заранения, а также знак железного креста. Эх, так ходить в немецком тылу было бы неплохо. Вон, рядовые даже застывают, когда я мимо иду. Нравится, но вот сама суть этой формы раздражала но прямо сейчас она мне реально помогала. Ибо избавляла от грубости. «Меня уже не пнешь просто так, ради удовольствия. Немцы хоть и видят мальчишку, но вид на мне формы и наград их как-то дисциплинируют, что ли Онтр «Онтер-офицер, вы командируетесь в Кёнингсберг по приказу командования Абвера». Новый начальник комендатуры, майор Шеббе, прочитал по бумажке приказ. «К какому числу я должен прибыть?» «Поинтересовался я не просто так». Нужно ведь передать своим все, что узнал. Вы будете отправлены туда на самолете, поэтому вас доставят и не от нужды добираться самому. Четко и даже с уважением в голосе отчеканил майор. Вам все понятно? Вы должны быть счастливы, что летите вот так. Многие офицеры дорого заплатили бы, чтобы занять ваше место. Когда самолет, не влезая в диалог, спросил я. Завтра утром, если вам негде переночевать, я живу на квартире, соберу вещи, а завтра прибуду сюда. В котором часу отъезд? 6 Можете назвать адрес, за вами заедет машина». «В этом нет необходимости. Квартира совсем рядом, и вещей у меня немного. Буду в 6 «Отлично. Да, он офицер зайдите в оружейную, вам выдадут оружие. В городе неспокойно, учитывая то, что вы боролись под подпольем, есть угроза захвата. По этой же причине я рекомендовал бы вам взять сопровождение». «Господин майор, если мне что-то угрожает, то позвольте спросить, зачем агента весь смысл работы, которого в скрытности заставили надеть форму?» Спрашивал я серьезно. «Ну, мешает она мне, мешает. В гражданке я обычный мальчишка, хоть и высокого роста с крепким телосложением. Но как отказаться?» «Блин, противоречие на противоречии. Без формы задолбают проверками. В форме, как елка новогодняя. Дела». «Таков порядок», — тут же ответил майор но, как я заметил, не очень уверенно. А Вы можете пока снять ее, но прибыть в управление Абвера в Кёнигсберге вы обязаны по всей форме. Хорошо, так и сделаю. Разрешите быть свободным. Идите, унтер-офицер. Аудиенция закончилась, и я выдохнул. Так, самому мне эту задачу не решить. Нужно срочно выйти на связь с отрядом. Но ее нет. Да и что может решить Медведев? Все очень сложно. Сталинград, Ровно. Это все куда ни шло но в Кёнигсберг. Это же логово Абвера. Там самая крупная школа. И то, что меня готовили в Германии, а не в будущем Калининграде, объяснялось тем, что детей в начале войны немцы готовили именно в Германии. Даже последние мальчишки, которых я сдал партизанам, прибыли ко мне из Польши, но не из Кёнигсберга. «Тебе нельзя туда ехать!» Безапелляционным тоном заявил часовщик. Старик продолжает жить и потихоньку работать в городе, впрочем, не вылезая абсолютно никуда. «Я не могу просто отказаться, вы же понимаете!» Для этого и спросила о сроке прибытия. Я подробно изложил то, что услышал от майора Щебби. «Связных нет уже три дня. Я даже не знаю, Юрка, чем тебе и помочь!» Растерянно буквально прошептал часовщик. «Ты же видишь, что творится в городе! Шагу не ступить! Как пошли эшелоны с этими крысами с фронта, так патрулей стало в разы больше! Знаешь, сколько наших людей погибло!» Сейчас почти никого не сажают в тюрьму. Сразу расстреливают и вешают. Суки. Тогда придется лететь. Пожал я плечами. Может, обойдется. Главный вопрос, что у нас там с агентами. Есть хоть кто-нибудь или нет? Как мне передавать информацию? А что там может быть опасного для тебя? Личное дело Юрка Осепчука, усмехнулся я. Так и знал, что ты не Юрка. Не подходит тебе это имя. Я бы тебя... Старик на секунду задумался... Егором бы назвал, или как-то так, но не Юрой. «Зовите, как хотите. Главное, в печь не пихайте». Вновь засмеялся я. «Ладно, дед, прощай. Может, свидимся еще. Запомни, главное, нашему другу-офицеру, если объявится, передай об ауновцах. Обязательно. Как хочет, пусть донесет до командования, что южнее города очень опасно. Слишком много там этого говна». «Все понял, сынок. Береги себя». Старик даже всплакнул. Я обнял его и, взяв часы, что он мне в подарок дал, вышел на улицу. Павел Буре. Карманный, в серебряном корпусе. Вещица просто антиквариат. Эх, сохранить бы их. Если за мной идет слежка, то обнаружить ее в городе, который вот-вот придется оставлять, очень сложно. Немцев как грязи. На каждом углу проверки документов, объяснения со старшими караулов, прочий хай Гитлер. Наверное, было бы и правда лучше ходить по форме. Вопросов точно было бы меньше» но я уже переоделся, неся форму в большой сумке. Здорово в такие моменты выручает награда. Крест закреплен на кителе. А при проверке меня постоянно заставляют показать сумку. Когда патрульный видит награду, в глазах по неволе появляется уважение. Ну и хорошо, я не против. Уважайте, фрицы, свою смерть. Скоро, очень скоро вам всем придется отсюда бежать. Жаль, не увижу. Далековато буду. Ровно в шесть часов утра я был в комиссариате. Меня ждал какой-то хрен в лейтенантском звании, и тот час приказал следовать в машину. До аэродрома добирались целый час. Ночью здорово подморозило, а вчера была оттепель, и появилась сильная налить на дороге. Да, о дорогах я обычно не говорю, но это жесть. Резина здесь у всех одна, никакая она, кусок пластмассы, а не резина. Как местные водилы умудряются на ней еще и гонять... Впрочем, гонять я громко сказал. Зимой ни разу не видел, чтобы ехали более 40 км в час. Реально очень скользко. Помню, под Москвой в школе ОМСБОН я как-то ляпнул о цепях на колесах парням-шоферам. Они меня не поняли сначала, но когда разъяснил, а позже помог установить... Все равно поснимали, говорят, трясет сильно. Командиры не любят, когда их трясут в дороге. Тем более и так дороги одно название. Они еще и поспать любят в пути. Самолет был готов. Моторы разогреты. Летчики ждали только нас с лейтенантом и какого-то хмыря от гестапо с кучей чемоданов. Взлет прошел гладко, но и только. Никогда не думал, что придется испытать такое. Если честно, чуть не обделался. При наборе высоты буквально через минуту после взлета самолет задрожал, задергался, а в корпусе появились лишние отверстия, довольно крупные, кстати. Слава богу, во мне новых дырок не прибавилось, но вот «Юнкерс» явно падал, а парашютов нам не выдавали. Было похоже, что убиты летчики, самолет падал как камень, скорее всего, им давно никто не управляет. Неизвестный мне чин из гестапо болтался по салону, ему прилетело знатно, правой руки не было. Скорее всего, уже умер от потери крови и шока. А вот лейтенант, мой сопровождающий, вполне себе жив и пытается держаться. Я же сразу, как сел на место всерьез, привязался ремнем и сейчас просто висел, притянутый им к телу самолета. Хрен его знает, как было лучше. Узнаем на земле. Если сдохну в таком виде, значит, был неправ и не стоило заморачиваться с этим ремнем. А если выживу, наверное, свечку где-нибудь надо поставить. Удар был не сильным, но очень опасным. Помогли, но в то же время и чуть не убили родные деревья. Они не дали самолету воткнуться в землю, но здорово разодрали обшивку. Как меня не насадило на один из здоровенных сучьев, пробивших корпус? Остается гадать. Хотя и незачем, не проткнуло и ладно. А вот когда самолет хоть и мягко, но все же достиг земли, думал, что ремни меня удавят». Сильно впиваясь в тело, они душили и резали меня. Сделать я ничего не мог. Оказавшись вниз головой, у меня не было возможности развязаться. Узлы от натяжки так стянулись, что теперь только резать, а ножа нет. Сколько бы я так провисел, не представляю. Живых, как мне виделось, не осталось. Самолет вдруг заскрипел. Снаружи что-то заскрежетало, и корпус рухнул вниз. Как же повезло, что брюхом вниз, иначе не выбрался бы ни за что. Подергавшись несколько минут, да еще и уловив запах Гарри, я ускорился. Не хватало поджариться тут. Такой смерти я себе не желаю. И так свалился с неба и живой. Думаю, ангел-хранитель у меня не успевает уже. Прихватить из разбитого салона успел только свою сумку, портфель и личный пистолет лейтенанта, который меня сопровождал. А также забрал красивый из отличной кожи кейс «Гестаповца». Повелся на то, что тот ранее был прикован к его руке наручником, но руку ему оторвало именно эту. Лейтенанту, кстати, не повезло именно при падении. Так вроде еще был жив. Но случайный сучок, каковых я боялся, проткнул его насквозь. Собрав, что успел, быстро покинул борт через дыру. Пыхнуло хорошо. Успел уйти метров на триста. Тяжело по сырому снегу в лесу топать. Представления, в каком направлении мне топать, не имел вообще. «Снег идет, сырой, противный. Солнца не видно. Хрен его знает, где тут с севера, а где юг. Найду какую-нибудь полянку, определюсь, наверное. Далеко мы улететь не успели. Думаю, километров на двадцать ушли, не больше. Но вот в какую сторону был направлен самолет, набирая высоту, вопрос. Примерно через час пути, когда силы уже начинали таять, услыхал в небе рев моторов. Но вот разглядеть самолеты было невозможно». К этому времени пурга усилилась, и видимость пропала вовсе. Решив, что так я только устану и никуда не выйду, остановился и, выбрав здоровую ель, забрался под нее. Набрать сухих дровишек в зимнем сыром лесу проблема та еще. Хорошо научили в свое время разжигать костер разными способами. Ножа у меня не было, обидно. Пришлось ногтями драть бересту с ближайшей березы. Процесс этот был труден и выводил меня из себя. Усталость накатила такая, что руки не работали. Вспомнив о портфеле лейтенанта, вернулся под ель и провел ревизию. Проводов не видно, как на кейсе гестаповца, риск минимален. Надо смотреть. Через пять минут изучения бумаг решил плюнуть на это дело. Здесь были одни отчеты и доклады. Надеюсь, в той моей прошлой жизни этот портфель не попал к нашим. И теперь с его утратой на фронтах ничего дурного не случится. Я достал свою зажигалку, она всегда со мной, и стал разжигать костер». Когда прямо под ёлкой у меня горел небольшой костерок, в нем уже лежал толстый ствол сухого деревца, который я сломал буквально из последних сил, я, наконец, повалился на свою форменную шинель, под которую предварительно наломал еловых веток. Чёрт, как же ноет всё тело, от ремней, что ли? Ведь вылетели совсем недавно, и устать я просто не мог. А тут на тебе. Такой кульбит с неба на землю. Удар хоть и смягченный деревьями пешая турне по лесу, и вот я просто лежу бревном и не хочу даже моргать. Минут через пятнадцать все же заставил себя взглянуть на костер и, решив, что дерево будет леть долго, закрыл глаза. Было тепло, да и смени форму на гражданку, она теплее. Мне было вполне уютно. Жаль, из жатвы ничего не было. Кто ж знал-то, что я так потеряюсь?